Глава четырнадцать Скрип несмазанных колес арбы раздражал меня даже больше, чем врезавшаяся в тело веревки и грубая ворсистая ткань грязного, провонявшего чужим потомчик меня. Единственное развлечение, высматриваясь сквозь прорехи в матерчатом тенте знакомые созвездия. Днем было повеселее. Я прислушивался к выстрелам пушек, а потом, по крикам татар, пытался определить, В каком еще месте им наваляли наши? Карбангирей оказался упорным парнем. Гнал и гнал своих обкуренных воинов на колючую проволоку и минные поля. Так что до вечера я не скучал. Периодически я устраивал целые шоу, требовая вывести меня по нужде, накормить, напоить. При этом старался выдумать для охранявших меня гвардейцев ругательство по заковыристие. Десятник скрипел зубами от злости, Но категорический приказ хана не трогать меня даже пальцем выполнялся неукоснительно. Потом мне это надоело. Кураж постепенно пропал. Я, наконец, осознал, в каком безвыходном положении оказался. Быстрого освобождения не предвиделось. Да, к мечети, отступающая Орда, добиралась пять суток. Все это время меня не беспокоили. По прибытии в город я сразу же очутился в подземной тюрьме. Мне показалось, что гвардейский десятник вздохнул с облегчением, передавая поднадзорного зверовидному надзирателю. Надзиратель, больше похож на пятикантропа, чем на нормального человека, бесцеремонно схватил меня за воротникчик меня и, волоком протащив по слабо освещенным коридорам, впихнул в узкую, как шкаф, каморку, Лязгнул засов, и я остался в полной темноте. Веревки снимать не стали. Блин! «Доигрался», — подумал я. Кажется, пора начать думать о душе. Чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, я начал громко петь песни. Репертуар у меня был богатый, и по пьяному делу я с друзьями мог драть глотку часами. Но в нынешней обстановке мой пыл быстро иссяк. Исполнив восемь раз первые две строчки из припева песни «Владимирский централ» Михаила Круга, Других слов этой песни я не знал. Постарался устроиться поуютнее, насколько позволяли связанные конечности и голый пол, и заснул. Проспал я, наверное, довольно долго, потому что, проснувшись, почувствовал, что промерз до костей, а лодыжки и кисти словно отнялись. Но достаточно было пошевелиться, как ощущение озноба прошло, а по венам снова побежала кровь. Находящийся в чужой для него реальности организм Моментально восстановил постоянство своей среды. Из-за этого полезного свойства я спокойно перенес несколько суток, скрученный по рукам и ногам. Лязгнул засов. Тусклый свет факела резанул по привыкшим к темноте глазам, подобно магниевой вспышке. На пороге камеры появился давишний надзиратель. Он молча поставил на пол котелок с похлебкой и глиняную бутыль с водой. И уже собирался закрыть дверь. Я ласково окликнул его. «Слышь ты, придурок, а как я буду жрать со связанными за спиной руками?» На узеньком покатом лбу андертальца появилось несколько складок. Было заметно, что мыслительный процесс для надзирателя – дело непривычное. Постояв пару минут, мужичок что-то промычал и воткнул факел в петлю на стене. Одной рукой схватив за грудки, надзиратель легко поднял и поставил меня вертикально а потом, достав из-за пояса короткий нож, двумя взмахами перерезал веревки Вероятно, он привык, что освобожденные от пут пленники на первых порах слабы, как котята. Со мной эта шутка не удалась. Правой рукой, без замаха, я въехал татарину в печень и тут же локтем левой в горло. Такое ощущение, будто бью по скале. Неандерталец даже не покачнулся. В его глазах мелькнуло удивление, но ответные действия последовали немедленно. Огромные волосатые лапища попытались схватить меня за плечи. Я с крутом вывернулся и от души врезал коленом в пах. Вот сейчас я почувствовал, что угодил в мягкое. Надиратель хрюкнул и начал складываться, как перочинный ножик. Воспользовавшись моментом, я попытался выскользнуть в коридор. Как бы не так. Что-то тяжелое угодило по затылку, скорее всего кулак. В глазах потемнело, и сознание вылетело из меня как пробка из бутылки. Впрочем, очнулся я довольно скоро. В темной камере еще не успел рассеяться запах горелой ветоши от факела. Голова была ясной, руки ноги свободны. Пожалуй, этот инцидент прибавил мне хорошего настроения. Пошарив возле двери, я нашел котелок и бутыль. Быстро выхлебав похожую на помою похлебку и запив всей гастрономический шедевр несвежей водой, я взбодрился еще больше. Спасибо тебе, добрый человек, подумал я, про надзирателя. В благодарность я убью тебя последним. Оставалось придумать, как осуществить это на практике. От мысли о мести меня отвлек новый лязг засова. Что-то зачистили ко мне, подумал я, вставая. То никого, то отбой от посетителей нет. За дверью стояли два татарина, судя по кольчугам и шлемам, гвардейцы. В руках они держали обнаженные сабли. Хорошо держали, умело. Но я все-таки решил попробовать схватиться с ними, рассчитывая, что в тесном коридоре они будут ошибаться. Однако, выйдя из камеры, заметил в шагах в десяти еще двоих гвардейцев. Эти были вооружены луками. При моем появлении татары немедленно натянули тетивы. Ладно. Драка отпадает. Пока буду махаться с ближними, дальние утыкают меня стрелами. Я даже почувствовал за себя гордость. Надо же, как меня здесь уважают. Давай топай, — хмуро сказал один из гвардейцев. Молодец. Направление движения он показал свободной рукой, в то время как лезвие сабли было направлено на меня. Хорошо. Посмотрим, что они там придумали. Я бодро зашагал по коридору. Повели меня не вверх, а на два уровня вниз. Путь закончился в просторном помещении с низким потолком. Конвой выстроился полукругом у стены, а мне предложили сесть на пол, прикрытый ободранным паласом. Только сейчас лучники ослабили тетивы. Я сел, скрестив ноги, и стал с интересом осматриваться. Помещение явно являлось пыточной. В дальнем углу установлено некое подобие тыбы. В противоположном горит жаровня. Из огня торчат ручки нескольких инструментов. Остальные приспособления аккуратно разложены на низеньком длинном столике. Увидев их, я даже привстал, чтобы рассмотреть повнимательней. — Придумают же люди! — подсоков языком от восхищения, я снова занял прежнюю позу. — А ты интересный человек, Винтер! — раздался рядом знакомый густой баритон. Карбангирей незаметно и бесшумно, вошел через узкую боковую дверь. — Другие при виде этих штучек срут под себя от ужаса. — А тебе, я смотрю, даже понравилось? — Вернусь домой. Обязательно заведу у себя что-нибудь похожее, — ответил я. Хан удивленно посмотрел на меня, но промолчал. С ним явилось еще четверо гвардейцев, сноровисто расстеливших на небольшом возвышении у стены пушистый ковер и зверовидного вида мужик, очень похожий на моего доброго надзирателя. Судя по тому, что брат-близнец, неандертальца, сразу начал перебирать пыточный инструмент, он являлся плачом. Ну, с чего начнем? — спросил Карбан-Гирей, вольготно развалившись на своем ложе. — Ахмат всегда начинает с выдирания ребер раскаленными щипцами. — А я предпочитаю подпаливание мошонки. И тот, и другой способы быстро приводят к положительным результатам. — А у вас есть испанский сапожок? — лениво поинтересовался я. — Кажется, нет. — А? Ахмат? Хан посмотрел на палача. Тот отрицательно помотал головой. — Нет, Винтер. Отсутствует. — А что это такое? Я подробно объяснил. Карбангери тоже подсокал языком от восхищения. Ахмат обиженно засопел носом и отошел к жаровне. Придумают же люди. Вот что значит Европа. Ну, мы уж по-простому, по старинке, сказал хан и тут же без паузы добавил взять. Гвардейцы бросились на меня, как голодные акулы на добычу. Я отбивался, применяя все свое мастерство, но силы были неравны. Меня скрутили и распяли на дыбе. Слегка приподнявшись, я с удовлетворением оглядел место схватки. Двоим воинам я сломал носы, одному ногу в колени, еще двоим вывихнул руки. А уж синяки и ссадины все схлопотали в немеренных количествах. «Что, суки, получили?» – торжествующе сказал я. Но в следующий момент все торжество от проведенной драки вылетело у меня из головы. Лохматый Ахмат прижал к моему бедру раскаленную железку. — Это только герои, боевиков, мужественно скрипят зубами при пытках. Я так заорал от боли, что даже привыкшие ко всему татары шарахнулись в разные стороны. — Проняло? — участливо спросил Карбангирей, когда я, немного отдышавшись, стал поливать всех шестиэтажным матом. — Ахмат, повтори. Палач снова прижал к моему телу раскаленный дрын. На этот раз он подержал железку на несколько секунд подольше. Потом еще еще. К тому же этот гад старался надавить посильнее, прожигая кожу и мышцы чуть ли не до костей. На второй минуте я сорвал связки, теперь только хрипел. «Достаточно, Ахмат. Мне кажется, Винтер все понял», мягко сказал хан. Палач отошел к жаровне. Карбан Гиреев его продолжил. «А, Винтер, теперь тебе ясно, что церемониться с тобой мы не будем». А ведь это только начало. Продолжение может оказаться более занимательным. «Падла!» – прошептал я. Все тело горело, словно опущенное в крутой кипяток. Перед глазами плавали кровавые круги. «Ну, попадись ты мне!» «Упорствуешь, Винтер!» – голос хана журчал, словно далекий ручей. «А ведь ты можешь облегчить свою участь, если ответишь на несколько моих вопросов». Обещаю тебе легкую смерть от моей руки. Вот это ружье нашли притороченным к седлу твоего коня. Хан поднес к моему лицу пищаль. Это из него ты положил сотню моих гвардейцев. Скажи мне, как оно работает? — Хрена тебе, лысова, татарская морда! — выдохнул я. Хан изменился в лице. Неожиданно в дальнем углу пыточной развернулось окно. Возникшая в проеме фигура вскинула автомат. Прошелестела короткая очередь. Окружающие меня татары словно взорвались изнутри. Хану, гиперскоростной пулей, оторвала ногу. Человек, облаченный в матово-черный юшман, неторопливо подошел к дыбе и несколькими взмахами десантного ножа освободил меня. — Чего так долго буркнул я? Вместо «спасибо» и кряхтя от боли восстал с ложа смерти. Подняв с пола свой автомат, я неловко пнул босой ногой корчащегося карбангирея и спросил спасителя. А эту сволочь ты мне решил оставить? Отличный подарок! Человек Вроником Безе кивнул, откидывая забрало шлема. Я в полном обалдении уставился на его лицо. Очень знакомая физиономия. Именно ее я каждый день, бреясь, видел в зеркале. «Мне показалось, что тебе будет приятно самому прикончить этого гада», — улыбаясь сказал мой двойник. «Это у меня глюки от переутомления пошли, что ли?» — задумчиво сказал я и протянул руку к подбородку собеседника, чтобы проверить на ощупь данные, полученные от зрения. Двойник немедленно цапнул меня зубами за палец. Я ойкнул, а он расхохотался. «Рот закрой, кишки простудишь» посоветовал спаситель, доставая из набедренного кармана плоскую фляжку. «Накось! Прими противошокового, а то в натуре с катушек съедешь!» Я машинально сделал несколько глотков. Во фляжке был мой любимый армянский коньяк. Я приложился еще раз, залпом выдув половину содержимого. Напиток мягко ударил в голову, собирая разбежавшиеся мысли. «Ты кто такой?» Наконец задал я наиболее бессмысленный в данной ситуации вопрос. «Кончай тупить, Серега!» «Я было тебе лучше, — умней не усмехнулся двойник, отбирая у меня фляжку. Естественно, что я — это ты. Только постарше. Давай, мочу же этого ублюдка, да пойдем отсюда, разговор есть». Я обернулся к Карбангирею. Лицо хана было белым, как мел. Похоже, что у него был болевой шок. «Ну, ничего». Сейчас мы освежим его впечатление. Я сходил к жаровне и, достав раскаленный пруд, вогнал его в живот своему мучителю. «Счастливый путь в загробную обитель!» — напутствовал я на прощание Карбан-Гирея, шагая к окну. И добавил совсем тихо. Под солнцем остается победитель. С обратной стороны перехода ничего не было. Рамка отсутствовала. Двойник щелкнул пальцами, и окно свернулось. Мы оказались в голой, выжженной солнцем степи. Неподалеку от нас стоял причудливый аппарат. Он одновременно напоминал корабль капитана Соло из «Звездных войн» и бомбардировщик В-2 «Стелс». Этакая громадина метров семьдесят в длину и полсотни в ширину. В днище откинут пандус, по которому мог бы легко проехать танк. — Как тебе моя птичка? — с гордостью спросил двойник. — Впечатляет, — ошарашенно ответил я. — Спейсер класса «Экстра», — первая серия, — пояснил двойник. — Пошли в салон. Примешь душ, оденешься, а я пока что-нибудь пожрать соображу. За столом и поговорим. Мы поднялись по пандусу в просторный шлюз. Вдоль стены в нишах стояли устрашающего вида скафандры с клешнеподобными манипуляторами. А может быть, это были боевые роботы. Их наличию в таком корабле я бы не удивился. Выходная дверь шлюза казалась монолитом, но при нашем приближении бесшумно раскрылась, подобно диафрагме фотоаппарата. За ней открылся длинный коридор с рядами таких же круглых дверей, размером поменьше. Мы прошагали метров тридцать и остановились перед входом в душевую. Я определил это по синей пиктограмме возле коминкса, изображающей рожок с брыжущими из него струями. Двойник тронул рукой нарисованный рожок и люк распахнулся. «Заходи. Приводи себя в порядок», пригласил двойник. «Я думаю, с сантехникой ты разберешься». Я вошел в помещение, и вдруг краем глаза заметил сбоку какое-то движение. Уже развернувшись и вскинув автомат, понимаю свою ошибку. Там находилось гигантское ростовое зеркало. Я подмигнул своему отражению. Экий красавец! Абсолютно голый, зато с на изготовку». Волосы на голове слиплись в сосульки. Хорошо хоть в чужой реальности не растет щетина на морде. А то бы я стал обладателем солидной бороды. Все тело перемазано грязью, своей и чужой кровью. Представляю, как от меня воняет. Многочисленные черные пятна ожогов в третьей степени делали меня похожим на человека-леопарда. Я ковырнул пальцем блямбу спекшейся крови под одним из ожогов. Она тут же отвалилась, обнажив розовую кожу. Вот и славно, все уже зажило. Представляю, как удивился бы хан, продлись пытки немного подольше. Фальшиво насвистывая веселенький мотивчик, начинаю разбираться с местной техникой. Установив голографическую завесу с пейзажем Тихого озера в окружении плакучих ив, влезаю в кабинку массажного душа. Отскребывая с тела скопившуюся мерзость, я вдруг почувствовал, Что пол едва заметно качнулся, а потом появилась небольшая перегрузка. Корабль взлетал. Закончив с помывкой, я быстро наполнил пятиметровый бассейн горячей водой. Достаточно было расслабиться в легкой пузырящейся водичке, как я начал задремывать. Напряжение последних дней постепенно спадало. Ты там не утонул часом? донесся из скрытых динамиков веселый голос. Обед готов, вылезай! «Одежда в шкафу возле двери. Я зайду через пять минут». Одевшись в черную шелковую пижаму и замшевые мокасины, я вышел в коридор. Двойник как раз подошел к душевой. Бронекомбинезон он поменял на такую же, как у меня, пижаму, только пурпурного цвета. «Ну, совсем другое дело». «Отлично выглядишь», – поприветствовал меня пришелец из будущего, после критического осмотра. «А то был похож на леопарда» вышедшего на тропу войны после недельного запоя. «Куда мы летим?» спросил я по пути в столовую. «На мою базу, в поясе астероидов», ответил двойник. «А что тебя так далеко занесло?» удивился я. «Так ведь война идет!» загадочно ответил двойник. «Какая война? С кем?» «Не торопись! Все узнаешь в свое время», ответил двойник и объявил после открытия очередного люка. «Пришли!» Столовая, куда он меня привел, могла вместить одновременно человек 50. На дальнем конце длинного стола были расставлены тарелки и блюда. Они плохо вас тут кормят, сказал я, рассмотрев представленный ассортимент кушаний. На столе присутствовали котлеты по-киевски, жульен, свиные скалопы, телячие-антрикоты, духовая говядина в кляре, фруктовый салат, овощной салат, мясной салат. И еще полтора десятка мисочек поменьше. — Сухой паек для экипажей боевых спайсеров, — пошутил мой двойник. — Давай, налетай. Оголодал, небось, в плену. — Слушай, а как мне тебя называть? — спросил я, утолив первый голод. — А то я мысленно называю тебя двойник. Как-то неудобно. — Зови меня, из Спиридоныч, — огорошил двойник. Посмотрев на мое обалдевшее лицо, он расхохотался. «Серега, мне кажется, плен отрицательно повлиял на твои умственные способности. Ну, как еще называть самого себя как несобственным именем?» «Сергей!» «Налопался? Закуривай!» Сергей протянул мне портсигар. Я раскрыл его. Там лежали мои любимые кубинские сигары. Я закурил с наслаждением, вдыхая ароматный дым. «Эх, хорошо!» – сказал я, откидываясь на спинку стула. А я вижу, вкус у тебя не поменялись. И коньячок, и сигары те же самые. — Знал бы ты, с каким трудом мне теперь приходится их доставать, — ответил Сергей, тоже раскуривая сигару. — Современные напитки и табак мне не нравятся. Лучший враг хорошего. — Ты говорил, что постарше меня. — Насколько? — начал я серьезный разговор. — Полагаю, лет на триста, — небрежно ответил Сергей. Я поперхнулся дымом. Такой цифры я не ожидал. Теперь становилось понятным наличие корабля и базы в поясе астероидов. «Удивлен, что я так хорошо устроился?» – спросил Сергей. «А как ты считаешь свой возраст?» «По паспорту мне 33. Фактически 35», – ответил я, быстренько прикинув в уме, сколько времени я провел в других реальностях. «По паспорту?» «Я твой ровесник», — сказал двойник. «Ведь ты не ощущаешь, что прожил лишних два года?» «Да вроде нет», — ответил я. «А где Машка, где ребята?» «С ними не так все просто. Тебе в сущности повезло, что у тебя такие друзья», — пригорюнился Сергей. «В моей реальности Мишка Суворов погиб в Чечне. Гарик спился и умер от рака. А такой девушки как твоя Маша, мне так и не попалось». «Выходит, что ты совсем один?» — пожалел я своего двойника. «Выходит», — грустно вздохнул Сергей. «Слушай, а чего ты полез меня спасать? Неужели мои бы не справились?» — спросил я. «Боюсь, что просто не успели бы. Хан тебя точно запытал бы до смерти. Ты же не собирался делиться с ним секретами?» «Нет, конечно», — ответил я, но в следующий момент мне в голову пришла новая мысль. «Серега!» Вот мы сейчас сидим вместе, спокойно общаемся. А я вспомнил, что полтора года назад пытался выйти в близкое прошлое, чтобы увидеть самого себя. Так ничего не вышло. Окно не открывалось. Это я тебе тогда помешал, вздохнул двойник. Вдвоем бы вы таких дел навратили. Очень уж ты, мерзавец, инициативный оказался. Когда я тебе конверт с чертежами подбрасывал, ты не ожидал, во что это выльется». «Тебе несказанно повезло, что Игорь сделал модулятор, хоть и по предложенной схеме, но на другой элементарной базе. А Мишка составил отличную программу управления. Вместе вы составили отличную команду. Мне в одиночку приходилось годами придумывать то, что вы решили за пять минут, выжрав палитру пива в одно лицо. А уж ваш способ сворачивать окно я сумел повторить только через добрый десяток лет». Но все же изрядно накосячили ребятушки. Сто лет личного времени я потратил на то, чтобы распутать линии реальностей, которые вы наплодили. Впрочем, остальное время я потратил на создание своих вариантов. Что? Трудно быть богом, усмехнулся я.